Уже поздно вечером, засыпая, Вика решила, что завтра никуда не поедет. Не было ни сил, ни, если честно, желания. То ли на нее так подействовал концерт, такой же несуразный, по-своему безумный, как и детская экскурсия в музее, как и танк, который стал памятником. Вике было нехорошо. В душе осталась б е с п р и ч и н н а я тревога и вина перед дедом. Она ведь так и не сделала того, ради чего ехала. Могилу не убрала, цветы не положила, развлекалась вместо того, чтобы отдать дань покойному, попросить прощения за то, что никто из близких за эти годы так и не удосужился доехать до кладбища. И сейчас, когда она оказалась здесь, даже малого не сделала, хоть бы плиту тряпкой п р о т ё р л а так нет же. Вике было стыдно перед самой собой. Она решила отменить поездку. но когда потянулась к телефону, чтобы позвонить, поняла, что номер Давида ей и в голову не пришло записать. Незачем было. Давид или стоял под окнами гостиницы, или уже ждал ее в баре. Ничего не оставалось делать. Вика не хотела показаться невежливой и завела будильник на полвосьмого. Утром она встала не просто с трудом, а вообще еле-еле. Почему-то дико болела голова. Хотя она вечером не пила спиртное и для главной боли не было никаких причин, но виски стянул обруч и давил, давил. Глаза отекли и не открывались. Она достала темные очки, завернулась в Наташин платок и спустилась вниз. Давид естественно уже ждал ее на парковке. Вика даже позавидовала его свежести, отметив и юношескую стройность, и прямую, натянутую, как у бывшего танцора или спортсмена, спину. Доброе утро, буркнула она. Садись, я тебе уже сзади п о с т е л и л Поспиш, ь ответил Давид. Вика благодарно кивнула, устраиваясь поудобнее. На заднем сиденье лежали маленькая подушечка и плед. Она легла, укрылась и уснула сразу же. Давид не успел даже машину завести и вырулить со стоянки. Сколько они ехали, Вика не знала. Проснулась от того, что было очень тихо, слишком тихо. Она открыла глаза, они остановились на берегу реки. Давида в машине не было. Сколько времени он ждал, пока она проснется, Вика не знала. Часы забыла в номере. Давид смотрел вдаль. Он улыбался. Вика проследила за его взглядом и, наконец, поняла, что он видит там, за горизонтом. Там сходились небеса и втекали в горную реку. Там горы сверкали лазурью и тени красками. Каких не бывает в природе. Там было спокойно и легко. Вика задыхалась от разреженного воздуха и запаха сероводорода, которым было пропитано все вокруг. Запах шел от речки, которая не казалась нормальной рекой. Она была ни не серая, ни не голубая, ни не синяя и даже не коричневая. Цвет был мутный и чистый одновременно. Дна не было видно. но на поверхности то и дело появлялись разноцветные блики от розовых до фиолетовых. Река уходила вверх и вопреки законам природы скрывалась в горах, где тут же начиналось небо такое же мутное и чистое одновременно с такими же проблесками. Вика едва могла оторвать глаз от этой красоты, которая казалась совершенно нереальной, не земной и вдруг увидела камень. На котором сидела вроде как русалка. Это русалка? Уточнила она у Давида, пытаясь проморгаться, сбросить сонную дурноту и избавиться от накатившего морока. Да, ответил он. Для детей поставили. А почему она здесь сидит? Вика смотрела на эту скульптуру, такую же абсурдную и невозможную, как и все вокруг. Устала, наверное, вот и присела, ответил Давид. Вика подумала, что он шутит, но Давид не улыбался. Иди, я здесь постою еще. Нет, давай я тебя сфотографирую. Тут все фотографируются на память, достопримечательность. Давид взял ее телефон, сделал кадр и показал, что получилось. Вика смотрела на фото и не узнавала себя в этой женщине, одетая в черное с ног до головы, в платке надвинутым почти на брови, с ярко подведенными глазами. Свет. Здесь был совсем другой свет, который скрывал внешнее и вскрывал внутреннее. У Вики был усталый и испуганный взгляд потерянного, н е п р е к а я н н о г о человека, который не знает, куда идти и главное, зачем, и совершенно не понимает, что его ждет в конце пути. Давид остался стоять на берегу, разглядывая горизонт, а Вика отправилась к храму. Давид рассказал ей, что монастырь мужской, но среди посетителей она заметила только женщин, ни одного мужчины. Женщины были разного возраста, и совсем молоденькие, и старухи, которые едва передвигали ноги. Наверх вела крутая лестница с очень узкими ступеньками. Вика поднималась по ней бочком, стараясь не смотреть вниз. Лестница была каменная, скользкая как лед, и стертая годами и ногами. но на этой лестнице дети, которых здесь тоже оказалось много, умудрялись прыгать, играть в мяч, который, видимо, был главной и самой важной игрушкой местной детворы. Вике пришлось постоять несколько минут наверху л е с т н и ц ы чтобы справиться с дыханием, и ей оставалось только удивляться тем пожилым едва передвигающим ноги женщинам, которые шли не останавливаясь вперед дальше к маленькой церквушке. и отбрасывали руки своих молодых спутниц за ненадобностью. Конечно, это можно было бы счесть своего рода маленьким чудом, мистикой или феноменальным по силе самовнушением, но эти женщины, немощные, больные, невидящие, сгорбленные, вдруг в конце лестницы обретали силу молодых и здоровых. Они могли идти дальше без помощи, без поддержки, могли даже бежать, как дети. Вика смотрела на них и не верила своим глазам. в Прочем, она вообще не знала, чему и кому верить, и уже не доверяла даже собственным чувствам. Вслед за остальными она зашла в церковь в крошечном закутке, похожем на прихожую в обычной квартире или скабинную лавку или раздевалку в детском саду. Было шумно и тесно. Около прилавка размером с кухонный стол, на котором были выставлены иконы. крестики, свечки и, как заметила Вика, даже магнитики с видами монастыря у д е л а живая очередь. Женщины расспрашивали друг друга о том, когда ехали, когда отправятся назад, а ведь надо еще набрать воды из реки, той самой целебной с сероводородом. Но в этих разговорах и спорах было столько обычного, бытового, расхожего, как будто женщины стояли не в храме, не в монастыре. А сидели на лавочке во дворе или болтали на собственной кухне. Вика тоже заняла очередь, не по собственной воле. Она не собиралась ничего покупать, а потому, что так делали все, кто входил в церквушку, и другого способа проникнуть внутрь не было. Она хотела просто зайти и посмотреть на внутреннее убранство, на иконы, но не посмела нарушать местный порядок. Вика решила купить три свечи. Очередь двигалась очень медленно, точнее она почти стояла. Выдавал свечи и принимал записочки о здравии и о у п о к о е н и и ю н о ш а совсем молоденький мальчик. У него даже щетина пробивалась по подростковому клочками. Он то и дело краснел, быстро и горячо вступал в спор с прихожанками и так же быстро сдавался и уступал. Новенький он, сказала Вике женщина. которая стояла перед ней. Только год здесь. Прошлый мальчик был лучше. Почему? спросила Вика. Опять же, потому что так было принято в этой очереди. Любое замечание требовало реакции. На каждую реплику отвечали все стоявшие в очереди, перебивая друг друга, добавляя детали и утверждая, что именно так было на самом деле. Так получилось и сейчас, хотя Вика совсем этого не желала. ей бы прикусить язык и помолчать, но было поздно. Все, кто был в предбаннике, развернулись к Вике и начали рассказывать о предшественнике этого новенького, который от смущения покрылся пунцовыми пятнами. Вика узнала, что раньше в монастыре слушкой был очень хороший мальчик. всем он нравился, правда считать совсем не умел, мог продать большие свечи по цене маленьких, красные по цене обычных. Посчитать сорока уст, как обычную службу о з д р а в и и да и имена в записочках считал на глаз, а ведь за каждое имя дополнительная плата. В общем, плохо у него было с цифрами, так плохо, что всегда выходило в минус для лавочки, не в прибыль. Мог и просто так свечи отдать. И вот что удивительно, церковная лавка исправно приносила доход, пусть небольшой, но стабильный. И как ему удавалось при своей безалаберности свести расходы с доходами, оставалось загадкой. Прихожанки сами брали свечки столько, сколько нужно, никогда не стояли в очереди. Юноша лишь махал рукой, мол, на выходе потом расплатитесь, и никогда никаких заторов на входе. Точно так же прихожанки сами клали деньги на стол, сами же брали сдачу, если требовалось. А потом этот бывший служка уехал. Говорили, что перевелся в другой монастырь, на повышение пошел, и прислали вот этого нынешнего, а этот оказался математическим гением, считать умел так, как некоторые песни петь, такие способности, что диву даешься. Любые числа в у м е умножал, складывал, только от Бога такой талант, не иначе. Однако в жизни с таким даром очень не просто, тяжело даже. Вот этот новенький монах. с д а ч у всегда отсчитывает до копеечки, а когда ему состоятельные прихожане давали больше на нужды храма и монастыря, так все равно не брал, в догонку бежал, чтобы лишнее отдать. И всем плохо, и прихожане обижаются, и мальчик страдает. Вот и очередь образуется, и все недовольны. Неприятно вроде, и на душе плохо. Хотели ведь как лучше от души. Честно заработанные денежки на благое дело отдать, да еще так, чтобы скромно, чтобы никто не увидел. А монах этот, у которого еще борода не выросла, не берет, все считает и считает. И вот что странно: церковная лавка доход перестала приносить, наоборот, одни убытки от этого счетовода. Никогда такого не было. Он уже и сам свечи стал выдавать, и имена в записочках по два раза пересчитывает. А все равно недочет, и никто не знает, почему и от чего так получается. Вика наконец добралась до прилавка и получила три свечи. В самой церкви она быстро поставила свечи и вышла наружу. Ей хотелось вернуться туда к Речке, где ее ждал Давид. Водитель, ставший ее проводником и экскурсоводом, стоял на том же месте и, как ей показалось, даже не поменял позы. Вика подошла и встала рядом. Давид молча протянул ей пластиковую бутылку с мутной водой. Это тебе, целебная. Я набрал тут. Нужно пить. Что хочешь, можно делать, сказал он. Вика подошла к краю реки и дотронулась до воды. Несмотря на жару, вода была ледяная, так что рука сразу онемела. Тут всегда так, сказал Давид. у п а т ь нельзя, только креститься можно. Вон купель. она посмотрела туда, куда указывал Давид. там была даже не купель, а небольшой искусственно созданный бассейн, похожий на ванну в спа-центре. вода там казалась теплой и ласковой, и уж конечно целебной, снимающей все болезни, избавляющей от всех невзгод. Вика увидела, как пожилая женщина, которую заметила еще на ступеньках, стояла на деревянном бортике в черном купальнике и вдруг совершенно неожиданно прыгнула в воду, ушла с головой, и только Вика хотела закричать, позвать на помощь, как старуха в ы н ы р н у л а Она улыбалась и убирала с лица намокшие волосы таким молодым и кокетливым жестом, что Вика опять решила, что видит настоящее чудо. о моложене и бабуля еще раз не без удовольствия ушла с головой под воду, в ы н ы р н у л а и снова нырнула, после чего сама Без посторонней помощи вылезла на пандус и села, свесив ноги в купель. Она болтала ногами, брызгаясь и совершенно не собиралась вставать, вытираться и переодеваться. Была бы ее воля, она бы осталась в воде, превратившись в юную гибкую русалку. Но старуху почти насильно подняли подруки две женщины, укутали в п о л о т е н ц е и у в е л и переодеваться. Та дала себя увести, но то и дело оборачивалась. Туда, купели, к реке. Поехали, пора уже, сказал Давид, и Вика покорно пошла к машине. Давай, я бутылку в багажник положу, сказал он. Когда Давид открыл багажник, Вика увидела горшок, обыкновенный детский горшок, какой был у нее в детском саду и дома, и какие сейчас уже не производят, эмалированный с облупившимся краем и крышкой сверху. Что это? ахнул а она. Это. Давид удивился ее вопросу: "Горшок? Сын а еще. Он когда маленький был, мы много с ним ездили. Ему нравилось на машине кататься. Мог и есть и спать в машине, хоть сутками. Только в туалет не хотел ходить, ни в общий, ни в лесу под деревом. Только в горшок соглашался. Вот я и возил горшок. Вадик уже большой был. Я за дерево иду, а он в горшок свои дела делает. Давид улыбался. Вот вожу до сих пор. На память." несколько раз давал его другим родителям, они все понять не могли, от чего дети капризничают, а я им горшок давал и все, дети соглашались в туалет сходить. время быстро летит, а так откроешь багажник, увидишь горшок и вроде как не было этих лет. как тогда все? только моей Наташе не рассказывай, засмеет. почему засмеет? по-моему, это очень трогательно. Наташа такая хорошая, мне она очень нравится. И с ы н у вас замечательный вырос. Хорошо, когда есть семья. А у меня кроме бабули никого нет. Мама, конечно, еще есть, но меня бабуля вырастила. Мама все ждет, когда я замуж выду, й а я не хочу. Даже не представляю себе этого. Может, одна останусь. Это не тебе решать, что будет, а что нет. От человека ничего не зависит. Как Бог решит, так все и будет. Я не верю в Бога. Ну, в смысле, не очень верю. В детстве как всех меня крестили и все. Тогда говори судьба, как написано, так и сбудется. Почему вы в этом уверены? Давид пожал плечами, как будто говорил о самых очевидных вещах, которые способен понять даже ребенок. Он завел машину. Вики же совсем не хотела с ь уезжать. Место притягивало ее как магнит, не отпускало. Только здесь у нее впервые возникло ощущение, что река действительно унесет все невзгоды, все горести и течением принесет радость. Пусть маленькую, пусть недолгую, но очень острую, как у детей, которые продолжали играть в мяч и смеялись, когда мячик отскакивал и улетал. Можно я сяду вперед? попросила Вика. Меня на заднем сидении укачивает. Почему раньше не сказала? удивился Давид. Не знаю. Наташа тоже такая. Будет терпеть до последнего. Ни за что не признается, что плохо. А почему не сказать? Что такого? Я не пойму, что ли? в ы д у м а е т е мужчины сами должны догадываться, да? Может и должны. Вика улыбнулась. Ей было хорошо и спокойно с Давидом. А еще не покидала мысль, что именно судьба или Бог свели ее именно с этим человеком, а не с каким другим. А как вы с Наташей познакомились? – спросила Вика, почувствовав близость и откровенность момента. Или она задала этот вопрос, потому что сидела рядом с Давидом, близко его видела. Она казалась наконец его рассмотрела. Ему было лет пятьдесят, вряд ли больше. И пусть у него была седая голова, не с п р о с е д ь ю а именно седая, он не выглядел старым. Наоборот, казался молодым. Или дело было во взгляде, наивным, радостным. живом и ожидающим впереди все еще впереди и не было в нем ни усталости свойственной возрасту ни цинизма приходящего с годами ни опыта с л е д с т в и е пережитых неприятностей Вике он показался р о в е с н и к о м и она спрашивала у него про жену на равных как у давнего друга нас Вероника познакомила ответил Давид и улыбнулся а кто это свекровь Наташи Вика замолчала она никак не могла сложить в голове то, что услышала. Давид не сказал мама, он сказал свекровь Наташи. И как такое может быть? Вика даже не могла представить. Она ведь помнила, что Наташа рассказывала ей вчера вечером, как Вадик болел, как свекровь ухаживала и за мальчиком, и за ней. Она была уверена, что Наташа говорит о матери Давида. Вика думала, как бы тактичнее задать следующий вопрос, чтобы не попасть в глупое положение и неловким словом не обидеть, но Давид стал рассказывать сам. Говорил он спокойно, и не было в этом рассказе ни сожаления, ни упреков, ни обид, которые н е т н е т д а и всплывают в речи, когда вспоминается прошлое.